Алла Биглова. Предсказанная Волку. Глава первая. Она. Ненавижу просыпаться до рассвета. Из чего я решила, что утренние пробежки — это хорошо. «Бегай по утрам», — говорили они. «Будешь в тонусе», — говорили они. Знала бы я, к чему приведет рядовая пробежка, ни в жизни не стала бы идти на поводу у своих друзей. К счастью, парк для любителей измучить тело с утра пораньше был под боком. Всего в пяти минутах ходьбы от дома. А сегодня казалось, что даже небо против издевательств над моими мускулами. Серое, тяжелое, нависшее над головой, готовое вот-вот пролиться холодным дождем. Привычным движением, надев наушники, включила веселенькую подборочку треков, которую мне скинула подруга, и побежала по гравийной дорожке. В минуте на десятой, когда одна композиция должна была смениться другой, В образовавшейся короткой паузе звуков услышала чей-то писк. Не задумываясь, остановилась и стянула наушники. Писк повторился. Шел он откуда-то из кустов, что росли по обе стороны дорожки. Чувствуя себя очень глупо, наклонилась и прислушалась. К чему я не была готова, так это к тому, что из зеленых зарослей на меня внезапно кинется большой пушистый писец. С писком, резко трансформировавшимся в какой-то гавк, Абсолютно белое животное запрыгнуло мне на руки, попутно оцарапав оголенную кожу ниже локтя. «Что за...» — возмутилась я, пытаясь сбросить с себя дикого зверька. «Тяф!» — гавкнуло наглое создание. «И ведь красивое это какое!» Сразу вспомнилась шуба, которую мне подарили на восемнадцатилетие. «Тоже красивая, да?» «Из песца!» «Откуда же ты такое чудо чудное?» Проговорила, осторожно отнимая лапки с когтями от своих рук, из зоопарка сбежала или от невнимательного любителя экзотики. Песец смерил меня неожиданно слишком человечным взглядом, так и говорившим «Ты дура или только притворяешься?». А потом дернулся и снова оцарапал уже израненную кожу. От боли я взвыла похлеще волка, скинув с себя пушистую тварь. Решив, что на этом моя роль доброго самаритянина закончена, выпрямилась в полный рост и в последний раз, взглянув на нетипичное для наших мест животное, повернула домой. Бегать резко расхотелось. Да и раны доставляли сильный дискомфорт. Хотелось поскорее продезинфицировать порезы и обратиться в больницу за уколом. Кто знает, не страдал ли этот писец от бешенства. Всю дорогу домой меня преследовало странное ощущение, что за мной кто-то следит. Однако, повернувшись назад, никого не обнаружила. Около подъезда я еще раз резко обернулась, надеясь застать преследователя врасплох. Сама себе в этот момент казалась глупой дурочкой, пересмотревшей шпионских сериалов. Конечно, никого в пустынном дворике не обнаружилось. Лишь ветер лениво шуршал по асфальту сорванной веточкой каштана. Забежав на второй этаж, поспешно открыла дверь и тут же захлопнула ее за собой. Задумавшись на мгновение, щелкнула запасными замками которую вообще не помнила, когда до этого использовала. Но тревога никуда не уходила. От панической атаки спас звонок мобильного телефона. Увидела на экране имя подруги. Улыбнулась. «Элька, ты почему трубку не берешь?» Вместо приветствия огорошила с порога Нина. «Погоди минутку». Я отняла телефон от уха и быстро щелкнула строчку «Меню». «Проверить входящие». Да, так и есть. Умудрилась пропустить несколько звонков от подруги. Прости, не слышала, бегала в парке. Да ладно, Нина была действительно удивлена. Я думала тебе хватит максимум на два дня. Молодец, верной дорогой идешь. Кто бы говорил, проворчала я. Помнится, ты обещала составить мне компанию. Ты же знаешь, ни домага, ни все дела. Подруга даже не пыталась врать убедительно. Я чего тебе звоню? «Мне тут птичка на хвосте принесла, что завтра вечером у Дениса квартирничек намечается. Пойдешь со мной?» Я закатила глаза. Не давненько мониторит Дениса, пытаясь поймать момент, когда тот не будет занят отношениями. Это неудивительно. Первый красавчик университета не испытывал недостатка в женском внимании, а его подружки менялись, как перчатки, непрерывным потоком. Попасть в свободное окошко было практически нереально. Вот такой феномен имени Дениса. Отказаться не могу, обреченно уточнила я. «Никак нет», — весело отозвалась Нина. Я вздохнула. «Хорошо. Кстати, хочешь прикол расскажу?» Услышала, как в трубку утвердительно засопели. «Я только что встретила песца. Настоящего укуси меня, пчела, песца!» «Шутишь?» — не поверила подруга. «Не-а». С улыбкой ответила, чувствуя, как разговор с близким человеком заставляет непонятную тревогу отступить. «Писец!» — заключила Нина и рассмеялась.